А потом мы все сидели у огромного костра. Три больших кабана жарились рядом с основным костром. А я жевала холодное мясо. Это типа перекус был. И зачастую с полным ртом жаловалась папе на жизнь. Динара посадили далеко от нас. Его тоже не оставили голодным. Хотя, как это ни странно, выглядел Голоритс более довольным, чем когда его в портал хотели отправить. И я его понимала. Тут здорово. Тут просто потрясающе здорово. Особенно маленькие орчата. Эти проказники то подбегали, засыпая вопросами, то тащили к себе в теопии показывать всякие мелочи, то с таинственным видом демонстрировали зажатых в кулачках жучков и паучков. А еще тут все были добрыми. И орки, и орчанки последними просто покорили. Я еще никогда не видела чтобы такие большие существа двигались в такой грации. А когда они обнимались своих орчат, это было так как океан безграничной нежности. Я со слезами смотрела на них в такие моменты. Опыт общения с детьми у меня был вообще не очень богатый. При дворе детей младше десяти не было, а если я посещал какой-либо замок, обычно наблюдала либо пренебрежение к малышам, либо откровенно грубое обращение, из-за разбитой безделушки, к примеру. Наверное, отныне материнская забота и любовь у меня всегда будут ассоциироваться с рчанками. И вот я сижу у костра, в рубашке и штанах, потому как меня переодели, рядом с любимым Шенге. И так не хочется думать ни об Этлоне, ни о будущем. «Утырка вот грустит», — заметил мою задумчивость Шенге. И я продолжила исповедь. «Утырка вот имеет силу, магию», — поправилась после недолгого молчания и напряженно посмотрела на папу. Вообще ждала хоть какой-то реакции. А Шенге все так же радостно улыбался и смотрел на меня. «Ташер хотел запереть», — продолжила я. И папашка нахмурился, зарычал даже. Потом начал говорить. У «Утырка иметь магию, но у тырка должна знать. Земля хранит силу». Я даже жевать перестала пытаясь понять мысль Шенге, и он попытался объяснить иначе. «Сила!» — орк указал рукой на окружающее пространство. «Везде!» Дерево, птица, трава — везде. Я все еще не понимала, и он сказал иначе. Сила, как вода, много есть. Хранить силу — плавать в озере, наполнив рот водой и боясь умереть от жажды. И вот тут до меня дошло. Магия везде? Шенге кивнул, довольна моя сообразительность. Ее не нужно хранить в крови. И орк снова кивнул, даже по головке погладил за сообразительность. Ташэр не понимать, продолжил Шенге. Хранить, бороться, нервничать, зачем? Ташэр хранит песок, тот просыпается сквозь пальцы. Ташэр иметь один внук силой в клане лесных, каждый пятый маг». Я нервно сглотнула и огляделась. Это казалось невероятным, немыслимым, и в то же время было таким мудрым. И вот эта его мудрость толкнула задать очень важный вопрос. Шенге дать разрешение Ршхану везти Утырку. А зачем? Утырка — ребенок. Орк тяжело вздохнул. Увидеть игрушка — хотеть. По ночам глаза мокрый. Шенге дать время. Утырка — искать любовь в сердце. Не находить, отказаться от брака. Я как сидела, так и сижу. Смотрю на посмеивающегося орка и даже не хватает слов выразить всю мою благодарность. Я просто отложила в сторону лист тапи с мясом и потянулась к Шенге, обнимая своего самого мудрого папу на свете. «И знаешь, великий белый дух, спасибо тебе, если ты там есть. И Динару тоже спасибо за Гатмир, а Гатмиру за моего Шенге. Хотя еще один вопрос у меня имелся, и устраиваясь на руках папашки, я его тоже задала. Шенге, а что такое брак по законам лесного племени?» И так как сидел, прижавшись к корку то увидел как вдруг насторожился тинар а потом не знаю показалось или нет но огонь словно бы стал гореть чуть тише словно тоже прислушивался мы народ леса начал папа мы знаем мудрость земли мы отдаем силу земле соединяясь по законам лесного племени красивый обряд стать на одно колено руки на землю отдать всю магию без остатка И тут Шенге нагнулся и шепнул мне на ухо. — Но только мы знаем, что, взяв силу, земля вернет ее. Магия везде. Сижу и пытаюсь понять. А потом до меня дошло. Вот чего так испугался Ташер. Он знает о традиции лесного клана отдавать силу и решил, что Аршхан перестанет быть магом. Хотя... А это идея. — Шенге, — протянул я, — Утырка не хотеть магию отдавать земле и не брать обратно. — Хорошо, — согласился Шенге, — но Утырка думать, давать ответ на полную луну. Я посмотрела в небо. От луны сейчас наблюдался только тоненький серп, так что до полнолуния времени еще много. Вот Шенге хитрюга. — Шенге учить, Утырка, — уже серьезно сказал орк. — Учить добрая магия, законы магии Даже законы есть. — удивилась я. — Много, — подтвердил мои опасения Шенге. — Утырка иметь особую силу. Давать жизнь. И тут я вспомнил о том, о чем старался вообще не думать. — Шенге, — прошептала я, — на нас нападать гоблин. Мои люди все мертвые. — Утырка добрый, — с грустью произнес Шенге. — Но давать жизнь мертвым только Аршхан уметь. Шенге научится делать портал чтобы переносить людей и оживить, Шенге научится. Но время... А времени как раз не было. Я грустно посмотрел на Динара. Тот ответил мне таким же грустным взглядом, словно все слышал. И вдруг над стойбищем раздался треск. Страшный, ужасающий, словно небеса дрогнули. Среди орков началось странное явление. Они все посмотрели на Шенге. Шенге сидел спокойно, и все тоже успокоились. — Шенге вождь, — сказал я уважительно. — Утырка сидеть, ждать мяса, — сказал мой папа, поднимаясь и пересаживая меня на бревно. — И когда успел приволочь? А сам пошел чуть в сторону от костра, совершенно один и весь напряженный. Мне как-то не по себе стало, но орки сидели и даже не дергались с мест. И тут треск повторился. А Шенге поднял руку вверх и что-то сказал. Сверкнула молния ярко ослепительно и я не сразу поняла, что это портал сработал. Причем такой ослепительный был только у Роккарда. Роккарды из него и вышли. Оба. У меня сердце биться перестало. Против них был только один Шанге. Мелина сказала, что силу лесных не знает никто. Но она велика. Не беспокойся за вождя. Динар сел рядом, обнялся плеч Как нога. Нога? Отозвалась я, наблюдая за тем, как Ташер и Шенге играют в гляделки. Не болит уже. А ты зачем вообще это сделал? Динар усмехнулся, положил голову на мое плечо и объяснил ситуацию. Я привез тебя на Вишневый остров, чтобы Милина проверила. Она ведьма. Милина и рассказала о защите, которую на тебя наложил Шенге. Защита запускает портал, и ранивший тебя переносится вместе с тобой в стан лесного клана. К сожалению, я не знал, насколько сильным должно быть ранение, но бедро показалось не наименее опасным местом. Прости. Все хорошо. Я оторвалась от созерцания Шенге и посмотрела на грустного Рыжего. Но есть одна идея. Я поднялась, игнорируя рык какого-то орка, направилась к Аршхану. Мне важен был Хантер и остальные тоже. И сомневаюсь, что благородный Рокард откажет в этой просьбе. Все же я в первую очередь наследница, должна думать о своих людях. Об остальном позже подумаю. Когда подошла ближе, выяснилось, что между вождями идет тихий, но от этого не менее напряженный диалог. И точно, речь обо мне. Зато неожиданностью стала услышать из уст Ташера «Клан Шеркаш приносит извинения». «Утырка не жена Аршхану», — свою очередь произнес Шенге. Взгляд Ракарда после этих слов я, наверное, никогда не забуду. У меня было ощущение, что в его глазах рушится целый мир, и так больно за него стало. «Джашк, жесток!» — рыча произнес Ташер. «Справедлив!» — отозвался мой папа. «Я такой прилив гордости за него испытала. И вот стою позади шинге и не знаю, как начать разговор. И тут папа опять удивил. «Аршхан, свободный клан! Утырка хотеть просить тебя!» «Обожаю шинге Просто какая-то всепоглощающая любовь. Он и правда такой замечательный!» «Говори, Утырка!» Грустно отозвался самый красивый раккард на свете.